Глава 21. Пока удивление не спало с лиц моих будущих товарищей, я ринулся на них. Быстрому успел врезать со всей дури по его лицу с обложек журналов, а араба пнул со всей дури в живот, после чего резко отступил, выхватив свою катану. Клеймор я на ремонт так и не отдал, так что отругал себя. Так вот о какой проверке шла речь! Улыбнулся бородатый, хитро с улыбкой посмотрев на меня. А я думал, все будет куда прозаичнее. «Меньше слов», — моментально провел по руке катаны, зажигая ее красным, вместе с этим вливая в нее магическую энергию, сразу посылая два серпа в обоих проверяемых. «Больше дела!» Скоростной белобрысый пацан тут же ушел в сторону от моей атаки. Я еле уследил за его движениями. Черный же резко схватил свою косу на цепи и, куртанув ее перед собой, использовал свое оружие как импровизированный щит. «Умеют ориентировать и имеют реакцию. Хорошо. Эх, надо было выбрать со стороны гор. Там тени сейчас больше». Моментально оба бойца перешли в атаку. Я этого ожидал, так что спокойно ушел с той точки, на которой стоял мгновением раньше. Коса пролетела мимо. Обран тут же попытался ее перенаправить в мою сторону, но взмах катаной и синяя дуга отбила эту атаку. А еще он оставил легкое облако ядовитой дымки, из-за чего скоростному пришлось сделать большую дугу. Белобрысова, к слову, я спокойно видел. Разве этого до четвертого предела восприятия сейчас хватало для этого? даже без пассивных способностей. Явно он еще не выложился по максимуму, только начало боя, но пока не впечатляло. А потом он исчез, появившись возле меня, разом преодолев десяток метров. Моя защитная способность моментально активировалась, подо мной расширилась тень, а Катана словно сама подставилась под удар противника. Я улыбнулся и провалился в свое царство. Тень Белобрысова, мгновенно выскочив из нее и дав пинка скоростному, придавая ему и так немалое ускорение. Этого он не ожидал из-за чего пролетел добрый десяток метров, собирая клочки земли своей тушкой. А потом, элегантно проскользив на своем плаще, еще добрый пяток метров по влажной траве. «Так вот зачем тебе плащ?» — усмехнулся я. я думал, просто для элегантности». Но тут же мне пришлось заткнуться. Раб сосредоточился, начал махать своей косой так, что я еле поспевал за ней. Пришлось даже задержать дыхание на несколько мгновений, так как он отравил воздух буквально перед моим лицом. Хороший противник для меня. Где я точно нахожусь, не видит, но может отравить вообще все вокруг. Удивительные и полезные способности. Вот только на мертвецов не работают. Или работают. Проверим, но потом. Улыбнувшись, я вызвал себе подкрепление. Демоница тут же появилась из моей тени. Ей даже не надо было оценивать обстановку. Она и так все видела. Поэтому моментально кинулась на Обрана. А я же смог сосредоточиться на Белобрысом, который опять летел в мою сторону. Встав в боевую стойку, я быстро проследил за тем, где находится его оружие, как движутся его руки, как он ступает. Время словно растянулось. Я видел каждое его движение, я считывал его. Но все равно уже сейчас этого было недостаточно. Он явно стал быстрее. Минуты ранее у меня не было таких проблем, и мне это нравилось. Сделав шаг в сторону, в последний момент мы обменялись быстрыми ударами. Я в основном блокировал, лишь один раз смог сделать короткий взмах. Он же старался ударить меня со всех возможных сторон. Быстрый сволочь, но не особо сильный. Его стиль боя мне нравился. Ему бы массовых умений, и было бы замечательно. Снова спрятавшись в его тень, я смог застать его врасплох. Он только хотел дать дёру, как я схватил из тени его за ногу, и повалил на землю. Падал он без ускорения, что неудивительно, но на ноги поднялся быстро, вот только... мертв. спокойно я сказал ему, приставив катану к затылку, выбравшись по пояс из теней. «Лежишь и не двигаешься, иначе реально прикончу. И заметь, я не использовал даже второй меч, чтобы с тобой сражаться». «Зато использовал своего союзника», — недовольно огрызнулся он. «Это моя способность, умник», — усмехнулся я и вылез из тени целиком. «Причем вполне самостоятельная. Это моя тень. Может сражаться самостоятельно и выдержать определенное количество смертельных ранений. Именно что смертельных. В голову, там, в сердце. Живучие меня, в общем». «И как мы должны были тебя победить?» — поднялся на ноги бегун, смотря также на битву бородатого слитой. «У тебя при с противником есть абсолютное преимущество» в виде его же собственной тени. Тебе просто в нее провалиться, и никто тебя оттуда не достанет». «Именно поэтому я тебе и говорил, что нужно приготовиться», — усмехнулся я. «Вы могли узнать у кого угодно о моих способностях, если бы захотели. Но вы только приняли зелье, как и я, перед началом боя. Чуть быстрее, чуть сильнее. Но, как видите, я тоже в этом плане подготовился. Не удивили, так сказать?» На ближней дистанции Бородатому было тяжело. «Его дальность средняя. Близко». У него слишком громоздкое оружие для этого. Много цепей, мешаются ему. Из-за этого Лита сейчас над ним буквально издевалась, слегка била по его защите, насмехаясь над ним. При этом вообще не использовала своих способностей, просто превосходила его. Дальше мы стояли просто молча. Я знал, что бой будет не таким сложным, все же предварительно я узнал, пока ходил по городу, что они в пределах 140 уровней. Но я не думал, что так быстро все произойдет. В итоге Лита сделала удивительное. Она просто накрутила косу на катану, а потом бросила через бедро бородатого, впечатав его лицом в землю. Тот даже засмеялся, пробубнив что-то про то, что его так красиво никто и никогда не побеждал. В итоге Лита подошла и помогла ему встать. После она посмотрела на меня, я ей кивнул, и она исчезла. «Как-то так», — подошел ко мне улыбающийся араб, отряхиваясь от земли. «Я знал, что ты один из сильнейших в нашем городе, но не подозревал, что настолько. Даже самому захотелось овладеть новыми навыками». Обычно я никого, кроме вот этого быстрого засранца, к себе близко не подпускал. Но твоей подруге, как я понял, тени, было плевать на мой яд. Полностью. Она сблизилась и начала творить для меня сущий хаос. Я даже не мог ей толком ответить. Я же видел, что вы двигаетесь быстрее. Даже этот быстрый белобрысик не мог вам ничего сделать. «Вам есть куда расти, да?» — кивнул я. «И вы совершили несколько ошибок. Одну я вам сейчас скажу. За остальные... Ну, вам самим нужно будет догадаться». Лень объяснять, хотя пару раз я чуть не погиб, честно это признаю. Так в чем ошибка-то? С нетерпением, как в голосе, так и в глазах спросил топающий ногой ворот скрестив руки на груди. Ее по большей части совершил он, показал я на Бородатова. А ты мог это предвидеть, но не стал ничего делать. Усмехнулся я. Момент самой первой вашей атаки, когда Обран ударил своей косой. Он мог ударить с другой стороны, но это ему было неудобно, тем самым дав тебе возможность атаковать. Но получилось так, что он своим ядом перекрыл путь, и тебе пришлось оббегать, тратя лишние секунды. А вы могли победить уже в тот момент. Тени как раз удобно для вас падали. Я бы не смог скрыться от них. Ну а ты, видя, что твой союзник может атаковать только с той стороны, с которой стоишь, мог бы сместиться. Так что, косяк ваш общий, и не возникать. Согласен, тут же признал свою вину обран. «Можно было немного подождать». А во мне заговорила моя горячая кровь и обида, что со мной так поступили. Этот упрямец не признается, но он понимает вашу правоту. Что взять, пацану всего девятнадцать было, когда он сюда попал. Схватился за соломинку, так сказать. Детство не из легких и все такое. Он не любит распространяться, но может рассказать один на один. Я тебя точно когда-нибудь прикончу, — тяжело вздохнул белобрысый. Да, косяк за мной есть, отрицать не буду. Но все же, мы рассчитывали немного на другую проверку наших способностей. «Неважно, какая проверка», — улыбался я. «Противник никогда не будет вас спрашивать, когда захочет прирезать. Нужно быть всегда готовым к бою в этом мире. Даже среди нас до сих пор могут бродить прислужники разных демонов. Помните же, как спалили разок эти негодяи таверну?» — посмотрел я им в глаза. «Не помните. А я помню. Ибо тогда лично гнался за одним из подручных одного из мелких демонов плана ярости. Или какой там уже был план? Хрен с ним. Важно то, что он напал в городе, на своих» и мало кто к этому был готов. Мне его пришлось убить тогда, и я мог убить сейчас вас. «Пристройтесь вот тут», — постучал я себе по виску. Личный мой отряд водили за нас в соседнем городе, и мы не были готовы к такому. Нас там хотели убить, но мы избавились от тех, кто все это планировал. Помните, враги могут быть везде, но не стоит при этом устраивать охоту на ведьм. Просто будьте готовы действовать решительно в случае необходимости. «Золотые слова, брат», — с заумным видом весьма громко проговорил араб. И мне нужно умерить свой пыл. Он постоянно так говорит, усмехнулся ворот. Если где-то косячит, то ссылается на свой южный нрав, который горяч, как ветер среди песков пустыни, непоколебим, как сам мир, и. забыл. И опасен, как укус кобры, ударил араб себя в грудь и рассмеялся. Так говорил мой отец и отец моего отца, а также его отец, и так далее. У нас у всех примерно одинаковые нравы в нашей семье. Как говорили мне, передалось генами. Как я понятия не имею? Не генетик. Военный, как и мой отец, как и отец моего отца. Я понял, — посмеялся я, выставив руки вперед, чтобы остановить бородача. Вы мне вот что скажите. Вы готовы учиться, становиться сильнее и слушать мои приказы? Я готов, брат, — ударил себя в грудь обран. Ты показал себя воином, настоящим бойцом, достойным сыном своего отца. Отца, — посмехнулся я, вспоминая своего отца, которого уже давно нет в живых без которого я оказался на социальном дне, так как не успел закончить учебу. Как же все-таки много, значит, для нас родители. Не только в плане того, что семья. Нет. В плане даже нашего мироустройства. Без родителей юнцам не пробиться даже в средний класс. Моментально на социальную глубину. Но я быстро взял себя в руки и посмотрел на Быстроногова. «Ну а ты?» «Я уже привык кого-то слушать», — повел плечами он. «Если надо быстро разведать территорию, то это ко мне. Но могу привести хвост». Также могу быстро уничтожать противника. Очень быстро. В битве я не смог раскрыть весь свой потенциал. Моя скорость может возрасти примерно в 22 раза сейчас. По крайней мере, это я такой предел засекал. Сама способность на третьем уровне пишет, что могу ускориться в 30 раз. «Сильно-сильно», — кивнул я, скривив лицо, понимая, что все же вовремя я его победил. «А теперь ответьте на один вопрос. Вы его уже слышали, знаете эту формальность. Так что вступите в мой отряд?» Да. Оба хором ответили, потом перед глазами выскочили системные уведомления. И я улыбнулся, ибо одно из них показывало очень интересную вещь. Отряд заполнен на максимум. Внимание! При расчете получаемой эссенции с монстров, множители их силы и количеством, максимальный расчет будет происходить для 10 членов отряда. При одновременном нахождении в локации от 10 до 12 странников из одного отряда. Внимание! Доступно создание гильдии. Для совершения данного действия обратитесь к распорядителю. Уточнение. Для создания гильдии лидер отряда должен быть рангом не ниже поборника. Интересно. Даже пояснять не вижу смысла. Думаю, разжевано очень хорошо. И судя по довольным лицам этой парочки, они тоже видели то же самое, что и я. А значит, и весь отряд это сейчас видел. Но в любом случае, сейчас у нас в городе нет никого, кто бы мог создать гильдию. Единственным конкурирующим отрядом был отряд Драк, но он распался. Так что, скоро у нас откроются новые возможности. Ладно, вздохнул я, скрыв улыбку с лица. А теперь давайте поговорим о достаточно важных вещах. Мне нужно было узнать их способности. И если честно, я ожидал большего, гораздо большего. Но даже того, что сейчас я наблюдал, было достаточно. Пойдут под руководство Драк, как и Тая. Будут тренироваться и становиться сильнее. Или нет, или барды им воткнуть. Надо будет подумать над составами отрядов, созвав своих старичков. Все же отряды должны быть более-менее равны по силам. Обран, заразитель, уровень 147. Основные характеристики: физические способности 37 уровень, восприятие 30 уровень, умственные способности 20 уровень, психологические способности 27 уровень, спиритические способности 33 уровень, активные способности: ядовитый взмах, уровень 3. Оружие на момент совершения одного удара покрывается газообразным токсином. Радиус токсина вокруг оружия 30 см. Максимальное время существования токсина в воздухе 10 секунд. Возможные виды токсинов: удушающий, раздражающий, усыпляющий. Затрата магической энергии в базе 5 единиц за применение. Ядовитое оружие, уровень 2. Покрывает лезвие оружия на 20 минут сильнодействующим ядом, способным поразить организм разумного общим уровнем, уровень персонажа плюс уровень способности либо на время сковать действия разумного общим уровнем уровень персонажа плюс уровень способности, умноженный на 4. Затраты магической энергии в базе 50 единиц за применение. Ядовитый покров, уровень 2, создает вокруг себя покров в радиусе 2 метров, отравляющий противника при приближении. Возможные виды токсинов, удушающий, раздражающий. Время существования покрова 30 минут. Затраты магической энергии в базе 30 единиц за применение. Стиль боя. Бой на средней дистанции. Сражение должно происходить в стороне от союзников. Особенности нет. «Однако», — нахмурился я, — «и как ты раньше воевал?» «Мы часто тренировались», — улыбнулся он. «Свою первую способность использовала в основном только в окружении. Вторую — постоянно. Но тут действительно приходилось следить за оружием. Сейчас нужно повышать восприятие до четвертого предела, так как не могу развивать его дальше. Вот сегодня хотел это сделать». «Тогда не задерживаю», — кивнул я ему. Он тут же сложил руки ладошками и поклонился в пояс мне, вытянув руки вперед, после чего выпрямился, еще раз отряхнулся и удалился. После этого я посмотрел на Скоростного и сказал ему, «Теперь ты». Ворот. Воин скорости. Уровень 143. Основные характеристики. Физические способности — 40 уровень. Восприятие — 31 уровень. Умственные способности — 20 уровень. Психологические способности — 22 уровень. Спиритические способности 30 уровень. Активные способности. Наращивание скорости, уровень 3. После применения каждые 20 секунд увеличивает скорость на количество, равное текущему значению, собственно силовым характеристикам. Предел увеличения скорости 30 раз. После каждых пяти последовательных усилений время для усиления возрастает на 10 секунд. Максимальное время нахождения в максимальной скоростной фазе 30 секунд, после чего способность сбрасывается. Возможно применение только в бою. Затраты магической энергии в базе, 50 единиц за применение. Скоростная изнанка, уровень 2. На 20 секунд позволяет прорвать завесу пространства-времени, оказавшись на ее изнанке. Скорость передвижения на изнанке не может быть выше базовой. Изнанка имеет иное течение времени, без-за чего противники в реальном мире не успевают заметить вашего передвижения. Изнанка не предназначена для ведения битв, при попытке совершения удара возвращает в реальный мир. Не чаще, чем раз в 10 секунд. Затрата магической энергии в базе. 10 единиц за применение. Временное восприятие. Уровень 1. После применения способности замедляет течение времени для вас раз в 40 секунд в 2 раза. Максимум 10 последовательных накопленных эффектов. Максимальное время нахождения в максимальной скоростной фазе 30 секунд. После чего способность сбрасывается. Стиль боя. Бой на ближней дистанции. Уничтожение поддержки противника, начиная с середины боя из-за скоростных особенностей. Боец дальнего эшелона. Особенностей. Никогда не достигал собственного скоростного предела. «И все же хорошо, что я с тобой расправился так быстро», — улыбнулся я. «Сколько там раз твоя способность успела сработать?» «Первые дважды», — спокойно говорил он. «А третье один раз. Это единственная моя проблема. И если они будут сражаться, то способность просто отключится. Она словно питается боем. Вот в чем затык. В описании нет, но мне нельзя стоять на месте дольше десяти секунд». А третья способность, как я понял, работает в тандеме с первой, на всякий случай решил уточнить я. «Ага», — кивнул он. «Именно так. Когда быстро бегаешь, фигу следишь за тем, что попадает под ноги. Я так себя разок уже шею сворачивал. Неприятное перерождение было». «Верю», — кивнул я. «Ладно, до вечера. Передай своему другу, на всякий случай, что сегодня все собираются в чары-мары. Своих я уже всех оповестил еще утром, пока по делам ходил». А пока я пойду своими делами займусь. И сейчас сначала направлюсь к Рыжему. А то по факту-то я никого не оповестил, да и клеймер надо починить или перековать.